Глава 44 нет, нет!», нет" — сбивчиво зашептала я, пытаясь подползти как можно ближе к любимому. Руки, закованные в браслеты, пронзала стреляющей болью при каждом движении. Но все же, продвигаясь сантиметра за сантиметром, я оказалась у цели. «Не смею умирать!» — мысленно возмолилась я, борясь с новым приступом тошноты и чуть не расплакалась, чувствуя себя абсолютно беспомощной. Рана боевика кровоточила без остановки, и любое промедление могло стоить ему жизни. Огненная искра, вновь возникшая внутри, смогла дорасти до небольшого огонька. Однако браслеты, сдерживающие магию, быстро ее погасили. Смутная догадка проникла в мое сознание. «Думай, Эри!» Слезами Олену не поможешь. Надо прижечь ему рану, чтобы остановить кровотечение. Но как это сделать, когда на мне эти отвратительные браслеты? Почему искра то появляется, то исчезает? Решение пришло внезапно. Эмоции. Мой дар выходит из-под контроля под действием сильного эмоционального потрясения. Но хватит ли для задуманного силы моего дара? Выдержу ли я? Выход был только один. И я пришла в ужас от осознания того, что планировала сделать с собой в самое ближайшее время. Однако это был единственный способ спастись самой и попытаться спасти Алена. Закусив губу до крови, я сделала резкое движение руками, вызвав в ушибленных конечностях острый приступ боли и огонь, возникший в груди, направила по рукам прямо к сдерживающим браслетам. Металлические ободки тут же нагрелись, причиняя сначала дискомфорт, а затем и жгучую невыносимую боль от раскаленного металла, стекающего с поврежденной кожи на камне. В воздухе запахло палёным, и я отчаянно взвыла, не в силах терпеть причиняемые самой себе невыносимые страдания. С каждой секундой боль становилась все сильнее, И я уже кричала во весь голос, умоляя всех богов закончить эту нестерпимую пытку как можно скорее. Больше всего я боялась потерять сознание, не выдержав того ада, что разрывал меня на части. Тогда все пришлось бы начинать сначала. Спустя минуту, показавшуюся мне бесконечной, о браслетах на руках напоминали лишь две ужасающего вида раны на запястьях да ложится жидкого металла на грязном полу. Перед глазами все расплывалось от слез. Но я не позволила себе терять времени даром. Через давленное рыдание, помогая себе пальцами и зубами, я кое-как надорвала рубашку на груди боевика и прижгла ему рану, стараясь не вдыхать запах горелой плоти. Кровотечение прекратилось, и я обессиленно упала на грудь Олену. лену Замерев без движения, чувствуя жгучую, бешено пульсирующую боль в обеих руках. Время как будто замерло. Но вот я почувствовала легкое прикосновение руки к моим волосам и услышала тихое хриплое «Эри». Я подняла голову и встретилась взглядом с Оленом. Он медленно приходил в сознание. И вот я уже сижу, а он с ужасом смотрит на мои запястья, пострадавшие от расплавленного металла. «Эри, как? Зачем? Зачем ты так рисковала?» Всхлипывая от неутихающей боли, я рассказала ему обо всем, что услышала от Тома. Затем сбивчиво объяснила, что хотела прижечь его рану и остановить кровотечение, что мне удалось расплавить металл на браслетах, блокирующих проявление магии, от чего удостоилась его восхищенного взгляда. «Твой дар набрал значительную силу, милая. В будущем ты станешь лучшим боевым магом Сейдании вместо меня, если...» «Если мы выберемся отсюда живыми?» Спросила, глядя, как он ласковыми и нежными касаниями ладони вытирает слезы с моего лица. «Мы обязательно выберемся!» Прошептала Лен, поглядывая на дверь, ведущую к лестнице на первый этаж. «Я имел в виду, если ты останешься со мной в сейдане». «Звучит как предложение». Засмеялась я, понимая, что Альсар старался непринужденными разговорами отвлечь меня от боли в запястьях и поднять мне настроение. И правда, на душе стало легче и появились силы бороться дальше. Медленно держась за стену, Ален поднялся на ноги, Затем помог подняться мне и аккуратно привлёк к себе, прошептав «Предложение я сделаю тебе в более подходящей и торжественной обстановке. Но для этого нам надо выбраться из этого чёртова подвала. Слушай меня внимательно. В свое время я успел хорошо изучить планировку этого полицейского управления. Мы сейчас находимся в самой отдалённой части здания». Центральная была разрушена мной. Из той комнаты, что ведет в подвал, есть две двери. Одна в длинный коридор с несколькими ответлениями, которые связывают между собой несколько корпусов. Другая через хозяйственное помещение прямо на улицу. Наша задача — выбраться в коридор. Там мы сможем оторваться от погони и выбраться наружу, чтобы связаться с нужными людьми и вызвать подкрепление. «В этот раз я не позволю Сильверу и его прихвостням уйти безнаказанными». «Но что мне мешает просто сжечь всю эту комнату вместе со всеми?» — спросила я, но Олен меня уверенно перебил. «Эри, ты и так на грани. Побереги себя. Я тоже не в лучшей форме, однако кое-что сумею. Не ожидал, что этих ублюдков окажется так много». Эдвард предупредил, что если я использую магию, то тебя сразу убьют. Поэтому я мог рассчитывать только на физическую силу. Тем не менее, Сильвер лишился по меньшей мере десятерых. Осторожно поцеловав его в губы, я сделала шаг назад и спросила, «Как мы будем действовать? Пойдем на пролом? Я готова». Боевой маг осторожно подошел к закрытой двери и прислушался. «Я иду первым. Ты следуешь за мной и прикрываешь спину», — распорядился он и недобро усмехнулся. «Теперь, когда ты рядом со мной, ничто не помешает мне воспользоваться своим даром». Ветер, появившийся из ниоткуда, разбил в щепки крепкую дверь, отделяющую нас от лестницы. Ален уверенно пошел вперед и медленно поднялся по ступенькам наверх где была слышна какая-то непонятная возня и крики. Даже при скудном освещении было видно, что боевик не был полностью готов к предстоящему сражению и каждый шаг давался ему с трудом. Однако решимость в каждом его движении говорила о том, что он без раздумий будет биться с врагом до конца и сделает все, чтобы мы вышли живыми отсюда дверь в комнату, где Том со своими подручными выдали мне все свои планы, также разлетелась от мощного потока воздуха. Альсара отбросила на несколько шагов назад, но он, выругавшись сквозь зубы, добрался до порога и замер, выругавшись еще раз, но уже более громко и витиевато. Я подобралась к нему поближе и, привстав на цыпочки, глянула поверх его плеча, удивившись увиденной мной картине. В комнате и, судя по звукам на улице, развернулась настоящая битва. Изрядно потрепанные Мартин, Алиса и Том и трое их приспешников из последних сил оборонялись от Кристиана и старосты его спецкурса. Блондин безуспешно пытался сбить резкими и точными водяными струями адепта Одесси. Но тот уверенно уклонился, и раз за разом сбивал промокших и уставших противников мощной волной, точно рассчитанной на попадание в неприятеля вплоть до сантиметра. Кристиан, не обращая внимания на свой разбитый нос и сбитые в кровь кулаки, с интересом наблюдал за работой своего подопечного, давая ему краткие указания и контролировал, чтобы дар адепта не вышел из-под контроля. Завидев нас, Кристиан велел Адисте завершить атаку а сам подбежал к нам и бегло осмотрел наши повреждения. «Великая богиня, кто это сделал?» С ужасом в глазах произнес Кристиан, глядя на мои запястья. «Эта безумная девчонка расплавила блокирующую магию браслеты», ответил за меня Альсар и тут же переспросил. «Подожди, а вы здесь как оказались?» «Руки вытяни», — скомандовал мне Деорион и, обхватив ладонями раны, направил по запястьям поток целительной магии. «После того, как вы не пришли к воротам в назначенное время, я направился к тебе домой и узнал, что дом был окутан усыпляющим заклятием. Штука отчасти безвредная, поэтому твои охранные заклинания ее пропустили. А в холле нашел оставленный тобой кристалл связи. Я вернулся в академию и смог прослушать ваш последний разговор с Сильвером. «Я должен поблагодарить тебя, Крис». В голосе боевика проскальзывали нотки вины и сожаления. «Вы пришли в нужное время. Лучше скажи, как у тебя ума хватило броситься в ловушку одному, даже не вызвав подмогу. Ты же знал, что Сильвер не из тех, кто держит свое слово». «Уж ты меня должен понять. Вспомни себя, когда деяника оказалась запертой в доме Реймона». Да Орион промолчал. Закончив с моими ранами, он занялся Оленом, а я в это время осторожно подошла к Одессе, внимательно следившим за шестеркой злодеев, обессиленно привалившихся к стене. При виде меня на губах Тома заиграла слабая улыбка. «Я все равно найду способ сделать тебя своей, Эри. Не думай, что вы победили». Я умоляюще посмотрела на Олена, и тот кивнул. Уверенным шагом подошла к Тому, и молча, с наслаждением, врезала ему по лицу. Блондин охнул и повалился на пол, зажав разбитый нос. А я обратилась к Денурам. «Я сделаю все, что в моих силах, используя все свои связи, чтобы вы оба ответили за Джейду по всей строгости законов Сейдани». Алиса, глядя на меня с неподдельным ужасом в глазах, пробормотала, заикаясь. «Но мы же ее не убивали!» «Нет!» Я покачала головой и горько усмехнулась. «Отдав ее Сильверу на растерзание, именно вы подписали смертный приговор Джейди Орзо». Денура закрыла лицо руками и отчаянно зарыдала. А Мартин молчал, глядя в пустоту невидящим взглядом. «Но я сомневалась, что эти двое раскаиваются в содеянном». Скорее оплакивали потерянную возможность разжиться деньгами. «Где Сильвер?» За моей спиной послышался голос Альсара. «На улице. Думаю, сейчас он уверенно проигрывает сражение вместе со своей карманной армией». «Кому?» — спросила я, вернувшись обратно к двум деканам и встала за спину боевика. «В отличие от тебя, Ален, я позаботился о достойном подкреплении. Поспешим». «Одессе, не спускай глаз с них, если что случится, задействуй артификат ментальной связи». «Так точно, господин декан». Мы трое направились быстрым шагом к выходу на улицу и выбрались на свежий вечерний воздух, где кипело безжалостное сражение. «Папа?» С удивлением воскликнула я, глядя, как вихрь, словно ураган, перемещается по развалинам бывшего главного полицейского управления столицы и закручивает врагов в стремительном воздушном торнадо. А выпускники нашего боевого факультета уверенно противостоят остальным прихвостням Сильвера. «Мы задействовали экстренный телепорт для господина Корра», поспешно объяснил мне Кристиан. «Территория накрыта куполом невидимости с разрешения Его Величества. Никто из тех, кто находится поблизости, не подозревает о том, что здесь сейчас творится... Если сюда нагрянет полиция, Эдвард найдет способ бежать. Мы подозреваем, что у него есть сообщники в каждом управлении, поэтому решили не рисковать. Спасибо, Крис, произнес Ален, чей взгляд напряженно следил лишь за одним человеком. Пригляди за Эри, Сильвер мой. Стремительное движение руками. Боевой маг поднялся в воздух и, набирая скорость, полетел прямо на Эдварда, который успешно избежал воздушной ловушки вихря. Но тут же был сбит с ног Альсаром. Два злейших врага сцепились в схватке и больше ничего вокруг себя не замечали. Я с волнением смотрела, как мой любимый яростно отбивается от градов ударов Сильвера и атакует в ответ с утроенной силой, не оставляя тому ни единого шанса на спасение. Несмотря на то, что бывший начальник полиции был выше и массивнее Альсара, он не мог ничего противопоставить пребывающему в бешенстве воздушному магу. И вот человек, причинивший нам столько бед, стоит на коленях с распухшим окровавленным лицом перед Оленом, но почему-то улыбается, и я вижу по губам, как он читает какое-то заклинание. С тревогой посмотрела на Кристиана и увидела неподдельный ужас на его белом как мел лице. А спустя несколько мгновений увидела десяток спешащих к нам темных, полупрозрачных созданий. Дьявольские волки, еле слышно прошептал Дарион. Уверенность и спокойствие покинули декана спецкурса. Но несмотря на опасность, он решительно вышел им навстречу, готовый к обороне. Вот и доказательство, что Альсар тогда говорил правду. «Все назад!» Адепты дрогнули и отступили. Ален с моим отцом выбежали вперед и встали плечом к плечу, готовые первыми встретить атаку этих разъяренных, жадных до крови магических тварей. Сильвер медленно упал в сторону на четвереньках и внимательно следил за происходящим. Волки с грозным рычанием прыгнули на двух боевых магов, но тут же оказались подброшенными в темное небо, отчаянно суча лапами по воздуху. Сантиметр за сантиметром они приближались к сдерживающим их воздушникам, раскидывая в стороны клочья пены из открытых пастей. «Господин декан, что может их уничтожить?» В отчаянии спросила я, понимая, что даже такие сильные боевики как Адриан и Альсар, не в состоянии долго сдерживать натиск дьявольских созданий. И вот тогда жизни всех присутствующих здесь будут под угрозой. Только магический удар, превосходящий силы их всех вместе взятых, ответил Дарион. На ум мне пришла только одна атака, которая могла справиться с десятью дьявольскими волками, но не была уверена, что у меня остались силы на огненные торнадо. Однако выбора не было. Либо я справлюсь, либо погибнут все, кто пришел нам на помощь. «Господин Дарион, Я вышла из-за спины Кристиана и повернулась к нему лицом. «Убирайте купол невидимости и бегите с адептами в подвал. Там вас не затронет пламя». Глаза Кристиана округлились. Нервно поглядывая на боевиков из последних сил, сдерживающих дьявольских волков, он спросил меня. «Что ты задумала, Корра?» «Если все получится, засчитайте мне это, как успешно сданный экзамен!» Воскликнула я и бесстрашно побежала по направлению к отцу и Альсару. Остановившись за спиной любимого, я быстро выпалила, молясь про себя, чтобы он не отказался. «Ален!» «Мы должны атаковать огненным торнадо! Прошу, доверься мне! Я справлюсь!» Боевые маги переглянулись, и отец, помедлив, кивнул. «Действуйте! Я вас прикрою!» «Эри, десять шагов вправо и делай круговой щит строго по моей команде!» Я поспешно выполнила указание, окружив себя огненным щитом, который пришел в движение под действием воздушной магии Альсара. Сначала медленно, затем быстрее и быстрее. Сквозь ревущий огонь я услышала крик Дариона, призывающего, чтобы адепты немедленно скрылись из зоны поражения. А затем почувствовала, как поднимаюсь в воздух и закрыла глаза. Сосредоточившись на поддержании щита, я слышала вокруг себя рев огненного пламени, в котором тонули визги, и яростное рычание дьявольских волков, попавших в водоворот огненного торнадо, а также щелканье острых, как бритва зубов. Пару раз они смогли даже коснуться меня, но вреда причинить не успели. Отголосками через пламя пробивался голос отца. «Так держать, Эрика! Осталось еще немного! Держись, моя девочка!» Я держалась. Стиснув зубы, чувствуя, как силы уходят из меня и жар в груди медленно ослабевает. Вой и рычание волков постепенно стихли. Движение воздуха вокруг меня замедлилось, плавно опустив меня на землю. Коснувшись ногами твердой почвы, я убрала щит и обессиленно повалилась на землю, но тут же оказалась в заботливых объятиях Альсара. «У тебя все получилось!» «Ты справилась, моя Эри!» Олен крепко прижимал меня к себе, а я обвела руки вокруг его шеи и чувствовала себя невероятно уставшей, но счастливой. Я знал, что отправить Эрику в Академию Дальстат было правильным решением. Отец подошел к нам и хлопнул мигом смутившегося Олена по плечу. «Вы оба молодцы! Сработали безупречно!» «А где Сильвер?» Спросила я, оглядываясь по сторонам в поисках бывшего начальника главного полицейского управления Дальстада. Ответ нашелся быстро. Кристиан вышел из укрытия, волоча за собой окровавленного Эдварда, который еле переступал ногами. Мощным движением он толкнул его прямо на двух сильнейших боевых магов материка. «Ален, ты был прав». «Семь лет назад тем, кто выкрал руководство по упрощенному призыву темных существ, был Эдвард Сильвер. В тот день, когда ты пришел с обвинениями к своему руководству, тебя даже не стали слушать и выгнали из тайной полиции. Они виновного бросили за решетку, где он вскоре покончил с собой. «Сделай то, что ты должен был сделать еще тогда». Глаза Лена засверкали серебром. Он сделал шаг вперед, оказавшись нос к носу со своим главным врагом, и медленно произнес «Эдвард Сильвер, ты арестован за незаконное проникновение в королевское хранилище и кражу руководства по упрощенному призыву темных существ. Наказание определит лично его величество король Сейдании. Это еще не все». «Ты обвиняешься в организации незаконной деятельности на территории Академии Дальстат, убийстве адептки Джейды Орзо, незаконном удержании Эрики Корры в полицейском участке, а затем и в ее похищении. Уверен, это лишь малая часть твоих преступлений». Помолчав, он добавил, «Я лично сделаю все возможное и невозможное, чтобы добиться максимально сурового наказания для тебя».